Глава 37 Кожа на шее саднила. Ларейна провела по ней рукой и увидела кровь на ладони. Совсем немного, как от убитого комара. Девушка огляделась, ища укромный уголок. Под раскидистой яблоней стояла мраморная скамья. Ларейна еще раз внимательно оглядела свой туалет. Платье не порвано, уже хорошо. Но на руках багровые следы от пальцев Эрика. Будут синяки. Лорейна пониже опустила рукава. Возможно, и на бедре остались следы от его бесстыжих рук. Эрик так грубо мял ее, словно хотел причинить больше боли. Закричи она, никто бы не услышал. Или подумал, что это крик страсти. Очевидно же. В такое глухое место могут забраться только нетерпеливые и влюбленные. И зачем только она пошла в этот дальний уголок парка? Ее любовь к уединению едва не сыграла с ней злую шутку. Она опустилась на скамью. Сердце все еще бешено колотилось. Эрик, редкий негодяй. Роберт был совершенно прав, а она упорно не верила. Даже узнав о его давней помолвке с Маргаритой, еще на что-то надеялась. На что? Что Эрик увезет ее далеко-далеко, и они будут там жить долго и счастливо? Или что Эрик все расскажет Маргарите, попросит у нее прощения и бросится в ноги императору, умоляя заставить Роберта развестись с Лорейной? Как же она глупа! Девушка долго возилась за застежкой колье. Наконец ей удалось снять украшение. Платком Лоррейна вытерла шею. Крови было мало, но кожу неприятно щипала. Она снова надела колье. Роберту она ничего не расскажет. Зачем? Что это даст? Извинения Эрика ей не нужны. Теперь она наконец увидела его истинное лицо. Для этого надо было всего-то, чтобы он попытался ее изнасиловать. Злость на себя мешалась гневом на Эрика. Мерзавец, настоящий мерзавец, посмел лапать ее. Жаль, что при ней не было кинжала, но он все еще оставался у Роберта. Может, стоит попросить вернуть клинок? Но во дворце запрещено носить оружие даже мужчинам, только военным. И то, если у них есть специальное разрешение. За соблюдением правил зорко следят придворные маги. Они чувствуют наличие оружия и никому не позволяют оставить его при себе. Гулять Ларене больше не хотелось. Со стороны пруда слышалось пение, кто-то играл на гитаре. Девушка поднялась и пошла в сторону дворца. Лучше посидеть в какой-нибудь гостиной, где много народа. Она не боялась, что Эрик снова нападет на нее но беспокойство не оставляло. У нее до сих пор дрожали кончики пальцев, то ли от негодования, то ли от напряжения. Ей так неожиданно пришлось применить защиту, прежде она никогда не делала этого. Тетушка Верена многому научила Ларейну, но порой девушка сама не знала, как у нее получается то или другое, Заклинания она запоминала с первого раза. Тетушка Верена признала, что Ларейна превзошла ее в мастерстве. Без особого труда и заучивания сложных слов для заговоров. Смысл их Ларейна не понимала, но применяла безошибочно. Она владела мастерством заклинаний на подсознании и искренне верила, это просто сельские заговоры, никакая не магия. Магии владеют только мужчины или ведьмы, продавшие душу темным силам. И вот сегодня Эрик назвал ее ведьмой. Очевидно, он сделал это просто со зла, не получив от девушки желаемого. Ларейна шла медленно, снова и снова припоминая произошедшее. Как быстро все поменялось. Недавно она думала, что любит Эрика Марлея. И вот... Ее постигло горькое разочарование. Она не испытывала крику ненависти, только брезгливость. Она до сих пор чувствовала его жаркое дыхание на шее, груди, ощущала объятия. Ларейна поежилась и провела руками по плечам, словно отряхиваясь от пыли. Прохлада Хола немного успокоила и вселила уверенность. Она все сделала правильно. Себя надо защищать. Возможно, у Эрика на лице будет синяк. Но ее это не волнует. Он сам напросился. Самовлюбленный нахал. Уверен, что Лоррейна от него без ума. Да, так было. Но, к счастью, прошло без следа. Кто-то коснулся ее руки. Девушка вздрогнула, отпрянув в сторону. «Что с вами?» – удивился Роберт. Я звал вас, но вы не слышали. Задумалась. Ларейна вернулась в действительность. Хватит думать об Эрике. Теперь он точно в прошлом. Навсегда. Вы произвели благоприятное впечатление на его величество. Он приятно удивлен вашей рассудительностью и вашим желанием послужить родине. Его величество заверил меня, что подберет для вас занятия в императорской библиотеке. О, это прекрасно! оживилась Ларейна. А какое решение он принял о вас? Император милостиво предложил мне возглавить службу особых расследований при Департаменте внутренних дел. Вы довольны? Очень. Это лучшее, что император мог предложить мне. Особых расследований? поинтересовалась девушка. Эта часть департамента расследует преступления, связанные с магией. У Ларейны подкосились ноги, и по спине побежали мурашки. «Вас назначили Верховным Инквизитором?» «Это устаревшее название, которое прижилось среди обывателей. Я глава службы. Звучит скромнее и не так пугающе, не правда ли?» «Да». Лорейна постаралась придать голосу бодрости. Эрик назвал ее ведьмой. Мелочь. Какая она ведьма. И тетушка Верена не была ведьмой. Она была знахаркой. Ее уважали в деревне. Все знали, что она поможет, если кто-то заболел, или дождя долго нет, или начался падеж скотины. У нее было разрешение на знахарство. Но грань между знахарством и ведьмовством такая тонкая. Тетушку Верену постоянно посещали дознаватели, проверяли ее снадобья и старинные книги. Нет ли чего запрещенного, не насылает ли она порчу, не занимается ли приворотами. — У вас ссадина на шее, — заметил Роберт. — Да, я гуляла по парку, упала, — соврала Ларейна. «Роберт может не так понять, подумать, что она спровоцировала его брата, ведь всегда во всем виновата женщина». «Не ушиблись?» – стревоженно спросил Морлей. «Нет», – мотнула она головой. Подвернула ногу и, падая, зацепилась украшением за ветку. «Все обошлось, отделалось легкой ссадиной. Не будет же он осматривать ее». «У колье не хватает подвески», – заметил Роберт, проведя рукой по краю украшения и задевая кожу. «Странно. Почему его руки так волнуют и заставляют трепетать?» «О!» – выдохнула она. «Не то от того, что Марлей коснулся ее кожи, не то от потери подвески. Где вы споткнулись?» «За прудом есть разрушенный павильон». В нем я и упала, но, возможно, я потеряла подвеску, когда шла через заросли кустарника ко дворцу. Я сошла с тропинки и немного заблудилась. Не стоило мне забираться в такую глушь, но там такие красивые пейзажи. «Почему я не удивлен, что вы забрели в самую чащу?» — усмехнулся Роберт. «Думаю, подвеску уже не найти, но не печальтесь», — успокоил он девушку перехватив ее расстроенный взгляд. «Я прикажу ювелиру починить колье. Он чудесный мастер. Вы не заметите отличия новой подвески от старых». Приближалась ночь. Солнце коснулось горизонта, окрасив небо алыми и желтыми сполохами. На небе загорелась первая яркая звезда. Тетушка Верена называла ее «Глазом богов». Он наблюдает за всем и решает, кого наградить, а кого наказать. Тетушка Верена. Кем она была, ведуньей или ведьмой? Чему она научила Лорейну? Если ведьмовству, то страшно подумать, как к ее таланту отнесется Роберт. Ведь он стал верховным инквизитором грозой ведьм и колдунов. Пусть сейчас он носит звание не инквизитора, а главы службы особых расследований, суть это не меняет. Надо понять, чем ведьма отличается от ведуньи, с кем можно поговорить об этом. Уж точно не с Робертом. Марлей снова куда-то ушел. Очевидно, у него и во дворце есть любовница. Он же говорил, что женщины волнуют его. И это естественно. Он молодой мужчина. Если у него жена только ради придворных традиций, то кто может упрекнуть его в неверности? Ларейна сказала ему, что лучше умрет, чем согласиться консумировать брак. С одной стороны, это должно радовать. Возможно, Ларейна сегодня будет спать одна. С другой. Девушка испытывала непонятную досаду. Ей не нравилось, что Роберт проводит время с другой женщиной. Кто она? «Роскошная и дорогая куртизанка? Или во дворце у него есть молодая вдовушка, скучающая в одиночестве? А может, это нелюбимая жена? Разве это должно волновать Ларейну? «Не должно, но волнует!» Ларейна досадливо захлопнула ларец с драгоценностями, куда только что положила колье. «Как глупо она потеряла подвеску!» Наверное, когда боролась с Эриком, хорошо, что Роберт так спокойно отнесся к поломке бесценного украшения. Ларейна надеялась, что ее дар не ведьмовской. Она не училась темным заклинаниям, не умеет насылать порчу и проклятия, И вообще, откуда у нее мог взяться этот дар? Тетушка Верена очень удивлялась таланту Ларейны. «Можно порыться в библиотеке», и найти ответы на все вопросы. Но это долго. Девушке хотелось поскорее разобраться со своим даром. Лорейна надеялась, что она всего лишь способная ученица знахарки, а не ведьма, как назвал ее Эрик. Саламандры служат и магам, и ведуньям, и ведьмам. Последние делают из них зелья. Кто как не огонек расскажет ей, «Чем отличается знахарка от ведьмы? Вот с кем надо пообщаться на эту тему!» В кабинете Марлея было тихо. «Огонек!» – позвала Ларейна Саламандру. Он появился из полумрака и ловко взобрался на стол. Ларейна прикоснулась рукой к солнечному камню, стоящему на подвеске у письменного прибора. Мягкий ровный свет озарил комнату. «Как прошел день?» – поинтересовалась Лорейна. «Чем ты занимался?» Огонек склонил голову на бок. «Спал? Ах да, ты же предпочитаешь ночь!» Лорейна взяла мисочки, стоящие на полу, поменяла воду в одной, в другую налила молока, достав его из буфета. Среди вина марлей держал там небольшую бутылочку молока, специально для огонька. У меня был очень волнующий день. Меня представили императору, и еще я потеряла подвеску с колье. Девушка решила подойти к интересующей ее теме издалека. Огонек рассказал, что уже нашел себе друзей, и прошлой ночью они сидели на балконе и ловили ночных бабочек. Сегодня он намерен заняться тем же. Оказалось, Огонек по меркам Саламандр очень молод. Но уже решил найти себе подружку. Девушка кивала и задавала ему вопросы. Наконец, Ларейна повернула разговор в нужное русло. Ты знаешь, что лорда Марлея император назначил верховным инквизитором? Огонек кивнул. Ну конечно, ты все знаешь, улыбнулась Лорейна. Не инквизитором, ты прав. Теперь это называется иначе. Не думала, что в империи еще сохранились ведьмы. Была уверена, что их давно нет. Лорейна следила за реакцией Саламандры, огонек ни о чем не догадался. Он принялся болтать, если передачу мыслей можно назвать болтовней, о ведьмах и о том, чем они опасны. Они отличаются от знахарок только тем, что умышленно несут вред, поинтересовалась Лорейна. Порча, привороты, проклятия и прочее. Огонек охотно поделился богатым опытом. Саламандры много знают о магии. К своему ужасу, Лорейна поняла, что ее дар скорее можно отнести к ведьмовскому. Конечно, она завтра же усядется за книги и попытается разобраться с этим доме мелочей. Но раз она смогла сгенерировать магическую плазму и ударить ею Эрика, Значит, она точно не простая знахарка. Девушка не могла понять, откуда ей известны заклинания. Они неожиданно вспыхнули в ее мозгу, словно она родилась с ними. То, чему Лорейна научилась у Верены, было скорее невинным развлечением. Магией совсем немного владел брат Лорейны Бонифац. Он обучался в Императорской Академии Магии, но звезд с неба не хватало. В этом году он как раз завершал обучение, и матушка очень переживала из-за того, что не было возможности пристроить его для службы на теплое местечко. Тут должен был помочь супруг Лорейны. О женщинах бытовало мнение, что им дар по наследству не передается. Их не обучали магии, считая, что они к ней не способны. Простолюдинкам позволялось обучаться у ведуней и знахарок. Те передавали юным девушкам свои знания. Чтобы заниматься лечением и гаданиями, надо было получить разрешение в муниципалитете. Такая работа считалась черной. Как работа посудомойки или прачки, освоить ее несложно. Выучить несколько простых заклинаний, запомнить, какие травы лечат какие болезни и все. Но дворянкам не пристала заниматься подобными вещами. Тетушка Верена научила Лорейну многому. Скорее ради забавы, а не ради того, чтобы передать опыт. У Верены была настоящая ученица, способная и понятливая. Громкое щелканье вывело Лорейну из задумчивости. «Прости, я жутко устала сегодня». Она виновато поглядела на огонька. Ты сказал, что знахарки не могут генерировать плазму. Глаза Саламандры смотрели пытливо. Неужели Огонек что-то заподозрил? Лорейна приняла самый невинный вид. Что ты на меня так смотришь? Мне просто интересно. Когда я жила в нашем загородном поместье, то дружила со знахаркой. Очень добрая женщина. Но ты прав. Я никогда не видела чтобы она работала с плазмой. Значит, она точно не была ведьмой. А как можно распознать ведьму? Никак, — удивилась лорейна Да быть такого не может. Ты хочешь сказать, что если она хорошо скрывает свой дар, то поймать ее сложно? Только по доносу и по вещественным доказательствам? Запрещенные книги, порошки, зелья и прочее? Ну да или во время проведения обряда, это само собой. Тут уж ей не отвертеться. У Лоррейны отлегло на душе. Значит, если она будет осторожна, никто никогда не узнает о ее даре. Она больше никогда не применит его. С кинжалом Лорейна чувствовала себя защищенной, и у нее не возникало желания применять дар. Сегодня это получилось помимо ее воли. Она сильно испугалась. Вряд ли Эрик кому-то расскажет о случившемся. Тогда ему придется признать, что он домогался герцогини Марлей, А это очень серьезное преступление. И еще неизвестно, поверят ли ему на слово, если он обвинит Лорейну в колдовстве. Будь у него такое намерение, уже через час Роберт знал бы о ее способностях. Как главе службы... Ему бы наверняка доложили, на ком он женат. Разговор с Саламандрой немного успокоил девушку. «Впредь она будет очень и очень осторожна!»